Глава 6. Геля собирает сведения о библиотеке в интернете и навсегда ссорится с Мариной. В следующее утро я занималась сбором информации. Отложив маленький цветочек в долгий ящик, переключила внимание на то, что интересовало меня гораздо больше, а именно на загадочные руины библиотеки. На загадочные руины библиотеки. Для начала решила пойти по самому простому пути. Включила компьютер, зашла на Яндекс и набрала в поисковой строке слова Вторая деревня, пожар библиотеки. Среди того, что там поволизало, моё внимание привлекли следующие статьи. Из Петербургских ведомостей за 1990 год: Пожар библиотеки. Сегодня ночью в книгохранилище библиотеки Академии художеств по улице Торфиной, дом 4, неподалёку от Серафимовского кладбища, внезапно начался пожар. За считанные минуты пламя распространилось на второй и третий этажи, охватило крышу перекинулась на блестоящие деревья, угрожая корпусам северного завода. Приехавшему по тревоге пожарному наряду спасти здание не удалось. Что не уничтожило огонь, погубила вода. При тушении пожара книгохранилища подвалы библиотеки были полностью затоплены. Погибло более 500 тысяч ценнейших книг и рукописей со всего мира, собранных академией более чем за 200 лет существования. Книгохранилище было построено на спонсорские средства и открылось всего 3 месяца назад. Причём последние книжные фонды были перевезены туда только за несколько дней до пожара. Здание было спроектировано и выстроено по последнему слову техники: с многоуровневой сигнализацией, автономной противопожарной системой и так далее. Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело о поджоге. Однако Никаких явных свидетельств пока не имеется. Руководство академии высказало подозрение, что пожар должен был замаскировать следы крупной кражи. Районная газета Приморский курьер. 1990 год. Тела двух подростков, пропавших без вести 18 сентября, были найдены в развалинах бывшего книгохранилища возле Серафимовского кладбища. Судя по всему, причиной смерти было отравление угарным газом. Несмотря на то, что с времени пожара прошло более года, книгохранилище всё ещё продолжает тлеть. Председатель районной администрации приказала внести развалины бетонным забором, чтобы подобные трагические происшествия больше не повторялись. 2000 год. 5-й канал. Петербургские тайны. А вот ещё любопытный факт. Ведущий берёт со стола потемневший томик. Это Одна из немногочисленных книг, спасённых при пожаре книгохранилища Академии искусств 6 лет назад. В своё время это было громкое дело, о котором вы, уважаемые зрители, уже наверняка не помните. Обратите внимание. Вертит книгу перед объективом. Обложка практически цела. Теперь мы открываем книгу. Видите? Страницы сгорели, при том, что книга стояла на полке в плотном ряду других книг такое ощущение, что она выгорела изнутри. В других книгах мы обнаружили ещё более странные вещи: прожжённые извилистые ходы, как будто книга была проедена огненными червями, точечное возгорание отдельных страниц, когда другие оставались целыми, выгорали отдельные слова, отдельные строчки. Вы понимаете, что это значит? Нам приходится сделать вывод, что причиной пожара была не неисправность проводки и не кража с поджогом, как подозревали прежде а редчайшее явление – самовозгорание книг. Наука этот факт не подтверждает, но и не опровергает. Вот оно что. Книга хранилище-то принадлежала Академии Искусств. Моим, так сказать, собратьям по чистому творчеству. Но это полностью меняло дело. Господи, что же они там такое хранили, что оно не может погаснуть уже десятый год? Все-таки интуиция меня не обманула я с удвоенным вниманием принялась читать дальше. До обеда я просидела за компьютером, занимаясь неблагодарным делом. Пыталась построить график пожарной активности в библиотеке и систематизировать сведения о ней. График строился с трудом из-за огромных пробелов в данных. Своего сайта в библиотеке не было, а на сайте Академии о книгохранилище в старой деревне упоминалось одной строкой. Причем, что интересно, как о действующей. О пожаре не было ни слова. «Ну, лентяи, сколько ж лет они не обновляли сайт», – подумала я и принялась читать дальше. Согласно разрозненным интернетовским статьям, библиотеку пытались потушить раз в восемь в течение первого года. Потом почти на год оставили в покое. Либо надоело, либо она действительно погасла. Новый всплеск произошел через год, когда там задохнулись те подростки. В книгохранилище вылили целое озеро воды. Не потому ли все окрестности превратились в болото и построили вокруг развалин забор? После этого туда никто не совался почти 3 года, до прошлого лета, когда группа каких-то деятелей, не то краеведов, не то ФСБшников, попыталась проникнуть в подвалы хранилища. Об этой попытке вскользь упоминалось в той передаче о книгах, пройденных огнём и червями. Зачем туда полезли эти люди? Кто они были такие? Нашли ли они что-нибудь толковое? Ничего не говорилось. Упоминалось только, что они не смогли спуститься глубже второго подземного этажа из-за воды и невыносимой атмосферы, отравленной дымом и миазмами гниения и внезапно начавшегося возгорания. С тех пор на развалинах никто официально замечен не был. Картина в общих чертах получалась такая. Сразу после пожара, по всем СМИ, прошла невнятная информация о возгорании в библиотеке. Очень коротко и в общих чертах. Книга хранились, стояла в отдалении от жилых домов. Жертв при пожаре, кажется, не было. По крайней мере, трупов не нашли. Через год же в связи с тем несчастным случаем в библиотеке пробудился нездоровый общественный интерес. Пошли разговоры о поджоге, о краже, и о замалчивании истинного объёма ущерба, о человеческих жертвах, что характерно. Академия всеми силами старалась избежать огласки. Её начальство не давало комментариев. Отрицала все скандалезные догадки и твёрдо придерживалась версии о случайном возгорании по причине неисправной проводки. На все вопросы о сгоревших книгах академики заявляли, что ничего особенно ценного не пострадало, и всячески давали понять властям, что пожар это их внутреннее дело. В принципе, в этом не было ничего удивительного. Если даже обычные районные художественные училища тщательно засекречивали 2/3 своей истинной деятельности, Что уж говорить об Академии художеств? Вывод напрашивается с милой, но не замысловатой. Мистическая неугасимость библиотеки, если не сам пожар, дело рук самих академиков. Если рассматривать дело с такой точки зрения, находила объяснение и другая закономерность. Как только в развалины кто-то пытался залезть, возникал пожар, начинал валить дым, и библиотеку принимались тушить по новой. Вопрос Что именно там пытались скрыть? Я откинулась на спинку кресла, очень довольная своими дедуктивными, очень довольная своими дедуктивными и аналитическими способностями. Ситуация понемногу прояснялась. Конечно, загадок оставалось всё равно больше, чем разгадок. И среди них главное: почему загорелась библиотека? Что именно там сгорело? И как мне туда забраться, не подвергаясь опасности задохнуться или сгореть заживо? Да, моё намерение только крепло. Я собиралась залезть в хранилище и посмотреть на него собственными глазами. И я не сомневалась, что смогу увидеть гораздо больше, чем пожарники или случайные искатели острых ощущений. Я ведь всё-таки демиург, а у мастеров чистого творчества порой попадаются очень, очень интересные и полезные книги. И я это знаю. Чтобы завладеть такой книгой, знающий человек может пойти на что угодно. В том числе и ограбить библиотеку, и поджечь ее. Закончив с поисками, я сохранила данные, поставила на папку пароль, позвонила Маринке и позвала ее гулять. Встретились мы снова у старой деревни. Маринка по привычному маршруту направилась к музыкальным ларькам. Я крепко держала ее под руку и тянула к переходу в сторону развалин, попутно захлеб рассказывая о своих сетевых открытиях. Маринка упиралась и никакого энтузиазма не проявляла. «Ты представляешь!» — в сотый раз воскликнула я, заканчивая рассказ. «Правда классно!» «Глопости! Глопости все это!» — проворчала подруга. «Пошли на Элагин! Возьмем лодку, поплаваем, пока погодка не испортилась!» «Какая еще лодка? Мы же идем сейчас искать путь в развалины!» Марина резко остановилась. «Почему это мы? Я никуда не собираюсь!» Я посмотрела на подругу с удивлением. Такой безразличию не укладывалось у меня в голове. Ты что, не хочешь со мной пойти? Снова на ту помойку? Нет уж. Даже если я попрошу. Маринка прямо замотала головой. На её лице было написано крайнее отвращение к моему предложению. Я стояла и молчала, не зная, что делать. Маринкина не сговорчивость огорчила меня сильнее, чем можно было ожидать. Но самым печальным было то, что она просто не понимала меня. «Особенно сейчас, когда мне так нужна была ее компания, и, возможно, даже помощь». «Даже не зови меня в это мерзкое место!» — предложала Марина. «И сама там не шастай!» «Да чем же оно тебе так не нравится?» «Не нравится, и все. У меня предчувствие, что там опасно». «Опасно?» — повторила я почти в отчаянии. «Ну, конечно, опасно, разумеется. А что ты ожидала, что в такую библиотеку можно лазать каждому встречному поперечному?» Заходите, люди добрые, берите что хотите. Поэтому я и предлагаю. Давай подстрахуемся и пойдём вместе. Вдвоём-то безопаснее. Осторожненько заберёмся, всё там изучим, сначала наверху, потом внизу. Нет и нет. Я даже не хочу, чтобы ты лезла внутрь. Мне надо, чтобы кто-нибудь постоял наверху и покараулил. Я продолжала уговаривать подругу и видела, что все мои старания напрасны. Это было безнадёжно. Наверное, надо было оставить её в покое, но я разозлилась не на шутку, и меня понесло. Ты просто трусиха. А мне плевать, что ты обо мне думаешь. Тебе вообще ничего в жизни не интересно, кроме своей манги. Простало я обвинение. Ты ограниченный человек. Через 10 лет станешь жирной тёткой с жирным мужем и тремя жирными детьми. И тогда вспомнишь, как отказалась со мной пойти на развалины. О ты застряла в детстве. Всё бы по помойкам лазать и на неприятности нарываться. Ты уже и разговариваешь как тётка. Я вообще с тобой разговаривать не желаю. Ну и не надо. Я развернулась и кипя от злости пошла к переходу. Шагов через 10 оглянулась, надеясь, что Маринка передумала и догоняет меня, но увидела только её спину. Маринка быстро уходила в сторону метро. Вот и всё, гелечка. Ожесточённо объявила ей себе Давно копилось, зрело и наконец прорвалось. Больше у тебя подруги нет. Ну и не надо мне таких подруг. Перейдя через улицу, я свернула в заросли верб и побрела наугад, не убирая дороги. Ноги скоро промокли, а в глазах всё расплывалось от внезапно нахлынувших слёз. Ну почему меня окружают сплошные предатели? Сначала князь, теперь Маринка. Только вчера я считала, что что быть более одинокой нельзя. Оказалось, можно. Блуждая в глубоких лужах среди верб, я неожиданно вышла к железной дороге. Избравшись на невысокую насыпь, дальше побрела прямо по шпалам. С насыпи было много чего видно: забор вокруг библиотеки, поднимающийся над вербами, ржавый трактор, стоящий к этому забору вплотную. Если бы Марина не бросила меня так подло, как бы нам было сейчас весело. Как бы мы строили планы про негновение в развалине. Рассматривая и откидывая те или иные способы. А теперь мне на всё наплевать. И даже на библиотеку со всеми её зловещими тайнами. Забор закончился, утонул в зелёных зарослях. На смену вербам пришли тополя, потом берёзы. И вскоре под берёзами появились кресты. Похоже, я дошла до Серафимовского кладбища. Впереди на переезде за тополями раздавались резкие короткие звонки. Я сошла с рельсов. Я сколько минут простояла под насыпью, ожидая, пока пройдёт электричка, а потом вытряхивая грохот из ушей. После того, как электричка скрылась из виду, кладбище показалось мне ещё более тихим, чем прежде. Кладбище же направило мои мысли в нескрению обычную сторону. Надо похоронить своё прошлое, думала я, возвращаясь на рельсы. Прежняя Геля умерла, та, которая была влюблена в Сашу Хольгера, ходила в художественное училище и дружила с Маринькой. Все её покинули, даже дух-покровитель, князь тишины. Новая Геля Круча, она, демиурка-диночка, мастер без школы. Она никого не любит, ничего не боится и не рассчитывает ни на кого, кроме себя. У неё нет ни друзей, ни помощников, только она сама знает, куда идёт, и никто не имеет права указывать ей. "Никто!" крикнула я, вспомнив сон про разговор с князем Тишины на вершине тополя. Выкрик предназначался князю. Итак, похоронить прошлое. Как же это сделать? Устроить поминки по самой себе. Это должны быть весёлые поминки, как в анекдоте. Хоронили тёщу провалили два баяна, потому что я провожаю жившее, которому туда и дорога. И вообще, весёлые поминки это национальная традиция, корни которой уходят в языческую древность. Я читала в каком-то журнале, что если вы истерически хохочете во время фильмов-ужасов, то это, дескать, не что иное, как ритуальный смех, генетический пережиток языческих обрядов жертвоприношения. Настроение мое существенно повысилось. Я резво шагала по шпалам и обдумывала детали. Где? Когда? Кого пригласить? Насчет «где» мне в голову сразу пришла замечательная мысль. Почему бы не пойти в какой-нибудь ночной клуб? Правда, туда пускают только совершеннолетних. Ну я же мастер реальности. Что я? Внешность изменить не смогу. Когда? Да хоть сегодня вечером пойду ненадолго, часа на 3, а родителям что-нибудь совру. С выбором клуба особых проблем не было. Недалеко от метро Чёрная речка располагался некий Мираж. Непритязательное заведение, посещаемое в основном местной молодёжью. Мимо которого я регулярно проходила по дороге в училище. У входа постоянно висели афиши с объявлениями о разных праздниках, конкурсах и стриптиз-шоу. Так что скука мне не грозила. Вопрос: кого взять с собой? Раньше бы я позвала Маринку, но теперь она в том самом прошлом, которое я буду сегодня хоронить. И тут меня посетила такая потрясающая идея, какой я никогда от себя не ожидала. Почему бы не пригласить в клуб Сашу Хольгера? От этой мысли у меня по спине побежали мурашки. Как будто я на миг перенеслась в прошлое. Позвонить ему? Хм, почему бы и нет? Ещё месяц назад это было абсолютно нереально. Но сейчас я чувствовала себя так, как будто мне подвластно всё. Слегка опасаясь, чтобы не прошёл прилив энтузиазма, я в приподнятом настроении в припрыжку побежала по рельсам в сторону ближайшей станции.